Глава 56 Но все это будет потом. А в тот первый день свободы, когда я разобрался с Джеком на причале в Александрии, я испытал лишь облегчение. Я довел до конца работу, которую поначалу считал невозможной. Я выжил, избежал силков и обратил подставу против Линча, Блум и Кларка. И еще я гордился тем, даже больше, чем хотел это признать, что сошелся на равных с Джеком и одолел его. Моя семья теперь в безопасности. Я вышел из-под удара. Сейчас мне хотелось лишь одного. Вернуться к приятной и скучной обывательской жизни, осваивать вместе с соседом-бухгалтером тонкости Quick Букс», выносить на обочину мусорные ведра, и обнимать Энни на кушетке, когда она в очередной раз заснет, не досмотрев фильм. Примечание QuickBooks бухгалтерская программа. Конец примечания. Но после того, как я отослал Джека в долгое плавание, у меня осталось еще одно незавершенное дело. Я ехал быстро и добрался до места часам к десяти. Обогнув изгородь, я оказался возле боковых ворот у ручья. С задвижкой я справился легко, сунул руку между прутьями и отжал ее изнутри. Наверное, владельцы не особенно волновали сами ворота, потому что территория за ними была смертельно опасна для нарушителей границ частной собственности. Я пробирался через подлесок вокруг участка и ждал атаки. Собаки никогда не лаяли, и я надеялся, что успею заметить их горящие глаза раньше, чем они сомкнут челюсти на моем горле. Но на этот раз я знал секрет. Я прошел мимо дворовых построек. Это была знакомая местность, открытая лужайка возле бассейна и теннисных кортов. Я никогда осознанно не разведывал систему охраны усадьбы но старые привычки отмирают долго, и в голове имелась готовая карта с расположением подсветки и датчиков движения. Поэтому я шел кружным путем через слепые участки. Сперва я услышал шумное дыхание собак, затем барабанную дробь их лап. На меня мчалось сотня фунтов клыков и поджарых мышц. В темноте их глаза поблескивали, как монетки». «Цыц!» — скомандовал я. Собаки мгновенно сели, подождали, когда я к ним подойду, и облизали мне пальцы, совсем как ручные. Я пошел дальше, и они затрусили позади молчаливой стаей, пока я приближался к дому. По дороге я решил, что день, который я провел с Юргеном, дрессировщиком этих собак, В конечном счете не был потрачен зря. На фасаде огромного здания светилось лишь несколько огоньков. Я заметил движущиеся фигуры, но мне были нужны не они. Дом был настоящей крепостью, защищенной сигнализацией и замками Медеко. Отмычек у меня не было, но это не имело значения. У меня был свой человек внутри». Я обошел дом сзади, бросил пару камешков в высокое окно, потом еще несколько. Загорелся свет, появился темный силуэт. «Энни!» — окликнул я. Окно было закрыто, и она меня не слышала. Я отыскал внутренний уголок возле помещения спа, встал на подоконник, ухватился за фонарь и подтянулся. Затем выбрался на крышу первого этажа. Поднялся еще выше по черепице и мансардным окнам, а оттуда легко добрался до окна Энни. Я трижды постучал по стеклу. «Это я, Майк». Окно открылось, и я увидел свою невесту с поднятой крикетной битой, готовую врезать. «Это я, милая» извини что застал тебя врасплох она прислонила биту к туалетному столику и крепко обняла меня на минуту потом ослабила объятия и прижалась своим лицом к моему я взял ее за руку и вывел на крышу мы сели рядом она прижалась ко мне мы переплели пальцы ты знаешь что у нас есть входная дверь Твоя бабушка перехватывала мои звонки. «Я могу ее задушить. Хватит с меня члена вредительства. Я не в состоянии общаться с ней сию секунду. Поэтому и зашел с тыла. Вооруженные охранники, золотохранилища и психопаты-убийцы пустяки. Но столкновение лицом к лицу с Ванессой мне было не вынести». «Пожалуй, правильно». После спектакля во время семейного сборища ты стал персоной нон-грата. Да и я в ненамного лучшей форме. Она все никак не может поверить насчет папы. Пришлось поговорить с ней любя, но сурово. И как она это восприняла? Шок и временное отступление. Наверное, уже замышляет месть. Твой отец жив и здоров? А ты этого хочешь? Я не хочу, чтобы его прикончили, мерзавца такого. Он соблюдает условия сделки. Это хорошо, кивнул я. Будет еще много компромиссов, но мы можем извлечь из всего этого пользу и воздать по заслугам его клиентам. Мы немного посидели, разглядывая созвездие над черными контурами Блюридж. Меня всегда поражало, как много звезд видно с этой крыши. Энни, я держал тебя в неведении. Ты была права насчет Джека. Я думал, что смогу восстановить семью. Воображал, что если как следует постараюсь, то каким-то образом смогу исправить все. И прошлое, и отношения между нашими семьями, и Джека. Ты делал то, что считал необходимым. И хорошо, что пытался. Что у тебя была эта надежда. Я хотел поговорить с тобой обо всем. Пусть это глупо, но меня тревожило, что я разочарую тебя или отпугну. Все, что тогда произошло, все эти зверства вокруг нашего старого босса. Все вышло из-под контроля. Я не хотел, чтобы ты увидела меня таким. И никогда не хотел быть таким. Это не я. Я другой. Знаю. Ты меня не напугал, Майк. Просто в следующий раз... «Ничего от меня не скрывай. Я переживу. Это то, чего я хочу, на что я согласилась. Ты мне нужен весь, целиком, и ты не обязан меня защищать». «Заметил. Ты была очень крута за рулем. Спасибо, что спасла меня. На этот счет не волнуйся. Мне очень жаль, что отец так с тобой обошелся. Господи, даже не знаю, с чего начать». Он был подчеркнуто любезен с тобой в последнее время. Все из-за этого? М да. И я понял, он что-то задумал. Он усыплял мою бдительность. И смог наконец-то расслабиться, потому что придумал, как меня уничтожить. Тебе повезло, что ты подписал брачный контракт. Кларки разорены. Я рассмеялся вместе с ней притянул к себе и прижался губами ко лбу. Она взяла меня за руку. «О чем ты думаешь?» — спросила она. «О том же, о чем после нашей первой встречи. Я едва не выпалил это прямо в конференц-зале. Я люблю тебя. Давай поженимся. Сбежишь со мной?» «Да». Я взглянул на нее. «Спасибо. А то я боялся, что ты все еще сердишься». Можешь не торопиться. Я рад уже тому, что ты разговариваешь со мной. Нет. Я же сказала, уедем. Прямо сейчас. Поедем через горы, найдем местечко, где остановиться, а утром поищем мирового судью или часовню. Ты серьезно? Она толкнула меня в плечо. А ты надеялся подкрасться к девичьей светелке и после не сбежать с хозяйкой? «Бога ради! Покажи класс!» «Ты сама, — она просилась!» Она взглянула на меня с подозрением. «Значит, когда ты заявился сюда, у тебя был другой план?» Я уклонился от ответа. Она видела меня насквозь. «Так как насчет свадьбы?» — осведомился я. «Если захотим, то закатим и свадьбу. Нам хватит времени решить». Но сейчас все будет только для тебя и меня. Только наше. Я встал и помог ей подняться. Я люблю тебя. Идем. Она улыбнулась и прильнула ко мне для долгого поцелуя. Значит, решено, сказала она. Но если ты надеешься, что я пощажу тебя из-за плевой огнестрельной раны, то лучше подумай еще раз. Что ж, может быть, мне так и не понять ее до окончания дней. Провел ее по крыше к торцевой стене, потом подсказывал, куда ставить ноги, когда мы спускались по окнам. Поймал, едва она спрыгнула, и прижал ее к себе, мою сообщницу и заговорщицу. Мы побежали через лужайки и густые заросли, направляясь к реке и моему джипу. На миг я потерял ее в тенях, но она поймала меня за руку и увлекла в ночь».